Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, замужняя женщина. Я долго не хотела верить в то, что Марину Жебровскую растерзали львы. Меня не подпустили близко к ее телу, но того, что мне удалось увидеть, было вполне достаточно, чтобы меня замутило. Случись подобное, полгода назад я бы упала в омурок от вида окровавленных останков. Но теперь я просто побледнела и зашаталась, почувствовав рвотный позыв. И тогда Ляля, будучи гораздо более хладнокровной, отвела меня в сторонку за холм и усадила на травку. «Тебе нельзя волноваться, Люся», — сказала она. «Это правда она?» — спросил я слабым голосом. Дурнота стала проходить, но я ощущала ужасную подавленность. «Увы, да» кивнула Ляля, успокаивающе поглаживая меня по плечу. Она тоже была потрясена, хотя и не показывала этого так явно. Ее глаза тоже странно блестели. Но жена вождя имела хорошую выдержку. Она совсем не была толстокожей, как мне когда-то казалось. Нет, просто она умела не выставлять на показ свои эмоции. Мне было приятно от того, что она проявляет такое участие ко мне, и так заботится о моем состоянии. Еще я ощущала сожаление, и грусть, и горечь. Жаль было Марину, хоть и нельзя было назвать ее хорошим человеком, но и конченной злодейкой она мне не казалась. А даже если бы она и была, таковой все равно было бы ее жаль, ведь такой ужасной смерти не заслуживает никто. Я содрогнулась, вообразив себе картину гибели своей бывшей ученицы, И слезы полились из моих глаз. А Ляля гладила меня, успокаивала. Она сама виновата, ее никто не гнал в ту сторону. Но зачем? Зачем она пошла туда, схрипывая, упрошал я? Неужели она хотела вот так? ужасной нелепой смерть. Не понимаю, что заставила ее это сделать. Да, действительно непонятно, зачем она это сделала. Соглашалась сама со мной Ляля. Я ожидала от нее чего угодно, но не такого. Неужели она предпочла умереть, чем выйти замуж за туземца? Очень странно. Я повернулась к ней и посмотрела ей в глаза. «Скажи, Ляля, можно ли было что-то сделать, как это сказать по-русски? Предотвратить?» Она немного помолчала, затем покачала головой и повесла. «Не думаю. Но все равно знаешь, Люси...» Она нахмурила брови и устремила взгляд куда-то вдаль, покусывая губу. Все равно такое чувство поганое, будто небольшая доля и нашей вины в этом есть. Совсем маленькая, но есть. Она снова посмотрела мне в лицо. Ну что толку теперь заниматься самокопанием? Что случилось, то случилось. Мы уже никогда не узнаем, что погнало Маринку впасть пещерным львам. Я склоняюсь к мысли, что у нее просто поехала крыша. «Крыша?» — не поняла я. «Поехала, крыша?» Я лихорадочно соображала что она имеет в виду. «О, вероятно, это русская идиома!» — догадался я прежде, чем она успела дать пояснение. «Да!» — кивнула ляля «Это означает, что у нее началось умопомешательство. Видя, что я все равно затрудняюсь с пониманием ее слов, она выразительно покрутила пальцем у виска и сказала «Сошла с ума! Чокнулась!» «Понятно тебе, Люся?» «Понятно», — закивала я и постучала пальцем о свой лоб. «Чумачеча я!» «Ты это?» — подразумеваешь, да? «Да, это!» — Леля вздохнулась облегчением и обняла меня. «Знаешь что, Люся, давай просто забудем про нее. Как мой Петрович сказал, не было такой никогда, не оставила она себе доброй памяти, и не стоит о ней так бурно сожалеть» я понимаю ты впечатлена жутким зрелищем но это каменный век подруга тут всякое случается и нам остается только благодарить судьбу что такое произошло не с кем то из достойных членов нашего племени, а с той от которой мы и так собирались избавиться поплакали повабе и будет я кивнула и в этот момент остро ощутила как важно в подобных случаях иметь рядом так называемое плечо друга я не раз слышала от них от русских это выражение но сейчас впервые испытал на себе его буквальный смысл плечо друга нет ни мужа ни кого то еще а именно того кто испытывает похожие чувства кто понимает тебя и искренне любит друга боже мой ведь только тут я поняла настоящее значение этого слова Сначала моим другом был маленький котенок, который единственный искренне любил меня в то время, когда все были ко мне равнодушны. Он тоже утешал меня по-своему, по-кошачьи, помогал воспрянуть духом. Потом жены моего мужа. Они поддерживали меня и создавали комфорт всеми возможными способами, выражая свою любовь. И вот теперь Ляля. Русская жена русского вождя сидит рядом и делится теплом своей души. Боже, сколько любви вокруг меня на самом деле. Оказывается, это чувствуешь только тогда, когда откроешь навстречу ей свою душу. А какая же я счастливая, как мне повезло, что я вовремя осознал это. Ведь мой конец мог бы быть таким же страшным, как и у Жебровских. Когда-то я подумывал о самоубийстве, стыдно вспомнить. Я думал тогда, что все хорошее в моей жизни осталось позади, там, в другом, навеки утерянном мире. А оказалось, что моя душа, что была прежде в спячке, наоборот, расцвела в этом диком, полном опасности мире, где быстро становится понятно, кто есть кто. Мир этот бесхитростен. И он делает людей такими же, он меняет их, перековывает, а кто не поддается, тот погибает. Суровый закон каменного века. И еще я поняла, что любовь – это главное. И что если есть хоть капелька ее в человеке, то приумножится она и озарит весь мир. А если изгнана она прочь, и вместо нее в душе живут демоны, то уже и не вернется снова, ибо любовь сама себя питает. А коли нет ее, то хереет, умирает душа, побежденная пороком. Но всех любить завещал нам Господь, и даже врагов, и даже ненавидящих нас, ибо в этом проявляется наша Божественная Суть. Почему я так жалею Марину? Я никогда не испытывала к ней ненависти. А чем же было то чувство, которое питали к ней члены нашего племени, включая меня? Трудно сказать за других. Но я искренне желал ей добра, чтобы она изменилась. Я беспокоилась и переживала за нее, до последнего надеясь на ее духовное возрождение. Наверное, по-своему, я все же любил ее. Мне стало незаимиримо легче после того, как я поплакал, мы причаляли и поговорил с ней. Мы стали ближе друг к другу. Она предстала передо мной в каком-то новом свете – казалось что и есть свойственные сомнения, самокопания. Под железной броней суровости у нее оказалось нежное и впечатлительное сострадательное сердце. Засыпая этим вечером под бочком своего мужа, сильные руки, которые обнимали меня и мой живот, я трепетала от острого чувства упоительного счастья. Что я живу, что меня любят, что у меня будет ребенок, что я под надежной защитой нашего клана что у меня есть друзья, которые не оставят в беде искренне и великодушно А во сне ко мне явилась Жебровская. Она выглядела так же, как до своего рокового побега. Вокруг нее сиял серовато-желтый ореол. Она вышла из клубящегося тумана, наклонилась надо мной и, кривя губы, в своей обычной презрительной усмешки произнесла «Я хотела убежать от вас». Я хотела найти других людей из других миров, чтобы уничтожить вас. Я ненавижу вас. Да, я мертва, но лучше быть мертвой, чем с вами. Будьте прокляты. Ненавижу. Ненавижу. Ее голос срывался на истерический визг. Она тянула ко мне свои руки со стопыленными пальцами. Ее глаза горели красноватым адским огнем. Лицо было перекошено судорогой, страшная демоница из преисподней. Я вжималась в свое ложе, дрожа интуитивно держась за свой живот. Мне было страшно, но я нашла в себе силы прошептать. «Прости меня, Марина!» Лицо покойницы исказило удивление. Казалось, она не верит своим ушам. «Я люблю тебя, Марина! Покойся с миром! Отпускаю тебя! Не держу на тебя зла!» шептала я, бесстрашно глядя в ее глаза. И постепенно лицо ее приобретало человеческое выражение. И в какой-то момент оно исказилось гримасой глубокой душевной боли. Губы ее дрожали, она будто селилась что-то сказать, но не могла совладать с собой. Теперь она выглядела совсем не а жалко. Руки ее повисли, плечи поникли. «Марина, уходи! Уходи в вечный покой!» — шептала я. Туман затягивал Жебровскую свое клубящееся чрево. Он обволакивал ее тяну, она не сопротивлялась. Вот она подняла голову и бросила на меня последний взгляд, в нем было облегчение и благодарность. А еще казалось отсвет некой истины, недоступной нам, живым. Она будто бы прислушивалась к голосу, что был недоступен моим ушам. Еще мгновение, и она исчезла в тумане.